Не сразу вошел я в подъезд класса в живописи и рисования. Застенчивость водила мои ноги взад и вперед мимо входа. Наконец отчаявшись, проскочил я в парадное и поднялся по лестнице до двери с визитной карточкой. На ней было мелко награвировано: Федор Емельянович Буров, Императорской академии художеств, классный художник первой степени. Это было невероятно. Здесь был конец моим исканиям. Скатился я с лестницы, не помни себя, чеканя в мыслях императорский художник первой степени. Конечно, блуждал городом, ночью по просыпался от кошмаров, загораживающих мне входы, и только на следующий день отважился дернуть за ручку звонка классов. Открыл мне дверь сам художник, сидеющий бородой и с волосами вьющимися над надлысеющим черепом. Впечатление от встречи было хорошее. Мягкость и доброта были в голосе и в жестах Федора Емельяновича. Я показал ему мои рисунки, и художник предложил мне начать заниматься у него. Это была первая моя встреча с художником. Художник, кличка, ставшая почтенной была брошена светским изобразителем от их конкурентов иконников монашеских групп как уничижение. По разделении живописи на два русла долгое время светское художество считалось предосудительным. Когда на Васильевском острове был основан мрачный дворец с кругами Дантавада и с иронической надписью на фронтоне свободным художеством Тогда в этот дворец учащиеся набирались из крепостных, из разночинцев, да из иностранцев. Одних по приказу сажали в школу, а разночинцы и пришлые иностранцы были достаточно выльнодумны, чтобы не принять за колдунов мундирное чиновничество Академии художеств. Огромное здание было заселено профессорами, преподавателями, чиновниками с их семьями и служителями. А между ними болтались веростовыми коридорами группочки зашнурованных в мундиры юношей, обреченных внедрить в свою плоть и кровь античное изящество. Да уж видно сам строитель Кокоринов, повесившийся на чердаке Дворца искусств при его торжественным открытием, предсказал несчастливую судьбу своему детищу. Блестящий человек с громкой славой и почетом Карл Брюллов, и тот не выдержал российских свободных художеств. Награждённый болезнью перепоем, бросает он дворец перед сфинксами и буквально удирает к себе на родину. На линии границы русской. Раздевается он до нога и швыряет одежду через шлагбаум, покидаемой им страны. В тридцатых годах с не меньшим ужасом от Академии И воспитанник, русский юноша уезжает в Италию. Ремесленно кропотливо начинает он переучиваться в стране Леонардо русскому искусству. В продолжении двадцати семи лет выкорчевывает Александр Андреевич Иванов из под подгрек римских химер Васильевского острова самоценную живопись. Четыре года спустя после показа Ивановым его работ Происходит первая буря в коридорах Безмятежной академии. Двенадцать человек студентов под руководством Крамского отказываются выполнять задание совета на конкурс в Валгаллу и выходят из стен питомника. Восемь лет спустя, на манер французских странствующих выставок, ушедшая группа организует товарищество передвижных выставок, и наконец-то из дух духоты Петербурга Живопись выходит на широкий потребительский простор провинции. На перепутье в Москве Павел Михайлович Третьяков, как пенки снимает в свою начатую галерею лучшие образцы с этих выставок. Уже засияли звезды Репина, Г. Рябушкина над серой передвижнической артелью. Академические выставки хиреют, Не в силах выскочить за Московско-Нарвские ворота. Да и в самой школе Академии заводится внутренний враг, Занозистый Павел Петрович Чистяков. В России с живописью становится не так безнадежно. Мой самарский учитель, мне кажется, чересчур спокойно пережил все эти три волнения, и под крылом какого-нибудь немца-руководителя он спас от Иванова. И от передвижников, и, может быть, на мою судьбу забрался Федор Емельянович в Самару, в самый невинный по искусству город. Ему было 52 года в это время. Я вспоминаю мое грустное недоуменное восхищение от его шлиссельбургского узника, в упор перед которым я рисовал я гипсовые модели. Огромный холст С неизвестными мне персонажами не давал мне хорошего дыхания. Может быть, только заплывшую свечу принимал я на веру по ее иллюзии воска. Но повторение этого воска в лице узника мне не нравилось. А царя со вздернутым носом я, вероятно, просто боялся. Другой вещью учителя был неоконченный холст, изображавший смерть Анны Карениной. Здесь паровоз с фонарями, напоминавший мне мой провал в железнодорожном училище, надвигался на колено преклоненную женщину со скожённым лицом. Третья работа, вероятно совсем заброшенная, занимавшая всю боковую стену мастерской, изображала валов и скарп, умучиваемых турками болгар. В ней художник пытался сюжетно увязаться с передвижниками. Но турок к тому времени усмирили, и Буров, как умный человек, забросил картину. Конечно, во всем этом я разобрался несколько позже. А теперь с карандашом и тетрадью явился я на следующий день в класс. Застенчивость связывала мои ноги, когда я входил в освещенный зал с картиной узника. В ушах булькало от грохота моих сапог, неуклюже двигавшихся к заказанному мне месту. Перед гипсовой вазой, изображением, которой я должен был начать мою карьеру. Кому не знакомо первое вступление в уют совместной работы. Сияют и греют лампы с большими тенящими потолок абажурами, Склонены над папками головы работающих. Только шелест карандашей да случайный вздох неудачи нарушают тишину. В мастерской работало человек десять. Направо, впереди меня, рыжий реалист расправлялся со сложной изогнутой гипсовой головой. Рисунок, как мне показалось, был замечательно схож с натурой. Юноша быстро укладывал штрихи на бумагу, и как фокус возникали кудри и падали тени на глазные впадины. Две девушки с другой стороны тонкими контурами очерчивали на бумаге части лица и смахивали платками шелуху резины с рисунка. Лицом ко мне рисовал бритый мужчина со взлохмаченными волосами. Рисунок его повернут был ко мне тылом. Это бритое лицо сбивало меня с толку своими гримасами. Временами мне просто делалось не по себе. Были моменты, когда мужчина улавливал очевидно мелкую форму, а карандаш не слушался хозяина. Тогда бритое лицо ощеривалось ртом, намечался кончик языка, увеличивался, и расширялся на весь лоб, правый глаз а левый, наглухо стиснутый, омертвлял всю левую сторону маски рисующего. Картина вдруг менялась. Глаза начинали перемаргивать между собой. Язык совсем выскакивал из челюстей, вскрывался тотчас же обратно и щёлкал в небо. И вместо ожидаемого развития, казалось бы, веселой гримасы, Бритый собирал себя в морщины и мрачно быком уставлялся на свое карандашное достижение. Эти извращения человеческого облика хоть и запугали меня вначале, но отвлекли от другой робости. Я приступил к работе. У реалиста голова на лице была очень большого размера, а у девушек прорисованные маски были маленькие. Я выбрал средний масштаб. Рассчитал лист неудачно. Начатое горло вазы привело ее основание едва ниже середины бумаги. Начать снова побоялся, чтобы не сбить овалов модели, оставил так. Надо было приступить к тушевке. Реалист клал параллельные штрихи, а одна из девушек, также перешедшая к отделке, укладывала ровную стежку перехода в светотени. Я решил тушевать перекрещивающимися линиями. Зачернела моя ваза, а ваза в натуре, как назло, все больше и больше высветлялась для моих глаз, и самый фон, чернотой зыяющий у реалиста, становился легким и прозрачным. Попытался резиной воздействовать на черноту, но угольный карандаш только размазывался от прикосновения к нему резины. От неудачи снова зазвенело в ушах. Мои сапоги завозились на паркете и запахли дёгтем. В виду сырой погоды отец только позавчера смазал их. За партёрой раздалось откашливание, и в класс вошел Федор Емельянович в бархатной куртке с черным бабочкой галстуком. Какой он был обаятельный своей манерой держаться и мягкостью среднего регистра голоса. Без сомнений, таким и никаким другим Представлялся мне художник и раньше. Улыбка, с которой он подходил к ученикам, снисходительная к их неопытности, жесты поправок все это говорило о том, какими тайными знаниями должен был обладать мастер. Только Бритый немного нарушил картину. При подходе к нему Федора Емельяновича он тигром взвился со стула, зашипел и вытянулся возле учителя. Вы каждый раз меня пугаете, вздрогнув, сказал Буров. Бритый вжал голову в плечи и взвел глаза. Темперамент мой, Федор Емельянович, темперамент подлый, и голова его горько закачалась на оси плеч. Очень пригодилась в работе мне моя наблюдательность, но в жизни много огорчения она мне принесла. Вот хотя бы при первом подходе Бурова к моему рисунку От волнения у меня запрыгало сердце, а глаза не переставали все до мелочей передавать мозгу. Подойдя ко мне, Федор Емельянович, сдерживает улыбку. Я схватываю едва заметное расширение его ноздрей и быстрый соскок глаз к моим ногам. После этого не то испуг, не то брезгливость мелькнули на его лице. Я понял все. Учитель тронул мое плечо. Надо было сначала на листе установить общие места, а потом уж перейти к отделке. В голосе его мне показалось желание загладить впечатление от дегтя моих сапог. Дальше Фёдор Емельянович сообщил мне о способе размещения рисунка на бумаге и об использовании его размера. Сообщил первоначальные сведения по обращению с карандашом и о разных видах штриха задержался он у меня дольше, чем у других. С уходом художника последовал перерыв, во время которого ко мне подошел бритый человек и взревнул неожиданно: "Ну как, брат?" Сделал зловещее лицо и прижмурил глаз на мой рисунок. "Молодец. Знаешь, у тебя дело пойдет, брат". Имею представиться. Он принял позу трагик аркадский. "Экий ты, брат!" «Раз я тебе представляюсь, так ты должен первую руку протягивать. Ну, это пройдет, только смелее будь. Чтобы сделаться артистом, нужна смелость, брат, смелость. Этот смешной добрый человек окончательно выявил меня из робости. Я обошёл работы рисующих. Пожалуй, только один рисунок, полный чернобровой девицы показался мне недосягаемым. Рисунок реалиста вблизи показался грубым. Актер рисовал неопрятно, размазывая карандаш бумагой, чертя и перечерчивая форму, но в его неразберихе было что-то привлекательное. Может быть, это привлекательное и было проявлением темперамента трагика Аркадского. Недели через полторы Буров предложил мне работать у него в утренней школе по живописи. На следующий день позвонил я рано утром в дверь. Открыл мне мальчик, несколько моложе меня на вид, Веснущутый с бойкими глазами. Что тебе надо, резко спросил он. На мой ответ мальчуган фыркнул смехом, вполголоса крикнул в потолок: "Новый!" и скользнул под лестницу. Над моей головой зашумело и запищало. С хор веселилось с десяток физиономий, одни высовывали языки, строили носы, другие мяукали кошками. Видимо, предстоит травля, подумал я. При виде такого приветствия, но вглядевшись в лица, успокоился. Это были свои ребята, не те, что на вечернем рисовании, и я знал, как себя вести с ними. Быстро вошел я в колею школы Бурова. Состав школы был из детей прислуг ремесленников и нескольких крестьян из ближних деревень. Появление некоторых из них для изучения живописи до сей поры для меня необъяснимо. Да и никто из тогдашних товарищей не погнался за мной в ее дебри. Был у нас мальчик лет одиннадцати, Махруша, с носом пуговицей. По молодости он ходил на побегушках и по мытью кистей. Навещала его иногда мать. Появлялась она на нашем чердаке и заглушала все запахи своей дубленой шубой. Распаковывала себя и вынимала из-под разных косовейк гостинцы сыну. Ржины, какурки, яйца печеные и сухой творог. Расскажет бывал нам все деревенские новости, и как волчку подворотний хвост отдавила, и как ее с моти снегом на крышу самую занесло. Прям думал, смерть пришла, доот да теперь в избе сидеть придется. После беседы обернется баба кругом себя и осмотрит все хозяйственно. Видно ничего особенно дальнего не выведет ее глаз среди красочной красочные почкатни. Одно лишь ее успокоит, что ребят много и все они старше ее сына. Так значит, что-нибудь доделают да в пользу какую-то. После осмотров встанет, встряхнет толщинами сборок, запакует себя снова, поклонится всем и уходит. У двери кого-нибудь из нас украдкой поманит, вызовет за дверь и спросит всегда одно и то же: "Скажи, родимый, как сынок ты мой? Скоро что ты Жаловы нишка положит ему хозяин. А нет еще, ну-ну. Вы уж блюдики махрушу. Один ведь он у меня, девчонка да он, сирот и мы. Махруша рассказывал, как он попал к Бурову. Шли они с базара с матерью, а навстречу им барин бритый и спрашивает: "Что, баба, аль продавать парнишку ведешь? А сам лицо исказил да страшный стал, что и сын и мать испугались. Барин засмеялся и говорит: "Ну, о вучении хотел бы его отдать". Мать обрадовалась, обритой записку от себя дал. Вот махрушу мать и привела сюда. Вспоминаю Стрелкина, маленького роста, остроумный, умевший в любой момент вызвать общее веселье. Гитарист, песенник, знавший все самарские частушки. Он захватывал нас рассказами из заводского ремесленного и железнодорожного быта. Он развертывал его в черном и белом, от похабностей до рабочей мечты о труде вольном. Его отец был сапожник, а братья работали на заводах. Бывало в праздник под низким потолком их квартиры у Малаканского сада, за кривым самоваром, надышишься вдоволь в этой семье и весельем, и обилием неистощимой любви к жизни, и к предмету производимому ими в железе, в коже, и в дереве. Угрюмый селач Рябов, друг и приятель Горчишников. Все кисти мольберты и Подрамники были не в масштабе Рябова. Трещало и ломалось все под его руками. Какая тут живопись? Куда не ткнет Рябов кистью, Все мимо. Щитина щерится от мазка и всякой форма блином разъедется по холсту. Вихров у нас был до Старшового. Он принес в школу традиции деревенских богоделов, с их иронией, кощунством, над елейными языческими недоразумениями, с соловением на картине Страшного суда боженьку в хвостик. На Мишу Екрова возлагал я большие надежды, видя его широкое, сочное письмо и быстроту выполнения заданных работ. Но практически цепкий за жизни, за любовь В одно прекрасное время смахнул он с себя живопись и влился в норму брачных усов заработка и поступил чертежником на Самара-Волтоустовскую дорогу. Ребята у него появились крепкие скуластые, как сам отец. Много лет спустя пришел ко мне в школу один юноша с письмом от Вихрова с просьбой принять в ученики. Это был его сын. Может быть, через сына проснулась у Вихрова Заглохшая любовь к живописи. Васи Минаков, наш бас в хоровом пении. Харченко танцор. Несколько лет позже, когда я был уже в московской школе, банда моих самарских друзей приезжала меня навестить. Их было уже только четверо. Под водительством Стрелкина они составляли остатки Волжские ортели живописцев, в основании которой я принимал когда-то горячее участие. Многого уже не воспринимали, ребята. За многое не цеплялись, но основной смысл нашего дела еще был им близок. И подзадоривал их стремление в чаях сахарах в стригу и бреях провести заветную живопись. Федор Емельянович Буров должен был себя чувствовать в Самаре как в заброшенном лесу, загромождённом буреломом. И школа его вероятно возникла как средство самозащиты в этих дебрях. Он раскачал правдами и неправдами городскую управу на поддержку своего детища. Помещение, кажется, оплачивалось городом. Поддержка была ничтожной, с самого начала ее существования школа должна была производить вещи для сбыта. С гравюр и снимков сомнительного качества мы делали однотонные копии. Потом по указанию учителя подсвечивали их, а некоторые он и сам проходил сверху. И этот материал обрамлялся дешевым багетом и увозился в окружные города, где Буров устраивал небольшие выставки аукционы. Возможно, что где-нибудь в Бузулуке, в Богуруслане и по сейчас засиженные мухами, висят наши немецкие девушки, умирающие гладиаторы, наивные произведения наших кистей. Работа для сбыта, конечно, мешала правильному развитию учения. До окончания нашего пребывания у Бурова мы ни разу не попытались подойти к натуре, благодаря чему не получали настоящей ценности знаний. Но, разумеется, ценное для нас было бы непригодным для рынка. Холсты и краски заготовляли мы сами. Маскотильный порошок нам удавалось доводить до большой тонкотертости и цветистости. Общее воспитание также входило в план школы. Лидия Ирастовна, жена художника, занималась с нами хоровым пением по немецким композиторам. Приятно и неожиданно по контрасту с разбойными частушками врезалась в меня, помню, песенка Ночь. Тот, кто горьки лил слезы, тот, кого сгубили грезы, тот отраду в ней найдет. Спохватывались, оглядывались, отряхивались мы от близкого надрывного чертобесия и матершинства, при звуках, пускай чересчур сладкой, но необходимой нам в то время романтики. Однажды появился новый человек для нашего воспитания Петр Иванович. Бывший студент-алкоголик, которого Буров решил спасти культурной работой по просвещению и заодно обогатить нас знаниями. Лидия Растунова рассказала нам заранее о высоком образовании Петра Ивановича что он заслуживает полного уважения и любви с нашей стороны, и о том, что он введет нас в сокровищницу русской литературы и искусства. Петр Иванович явился к нам в сюртуке и в брюках Федора Емельяновича, волочившихся полом, за ненахождением очевидно лишних сапог в мастерской художника, а будто он был в резиновые галоше. Борода окаймляла припухшее лицо студента. Несмотря на бесцельно уставлявшиеся в одну точку глаза, лицо его было симпатично, а его алкоголизм сделал нас еще внимательнее к новому наставнику, как к больному. С книгой в руках, с печальным вздохом, уселся Петр Иванович среди наших мольбертов и приступил к насыщению нас, жадных и внимательных. Начал он с детства отрочества и юности Толстого. В перерывах с чтения беседовали. Ведь перед нами был клад. Чего ни копни, найдешь. Каждому из нас понаслышке пришлось столкнуться с интересными намеками. Нам хотелось докопаться до их сущности. Дня три услаждал нас аромат повести и бесед. И студент выдерживал себя, а потом начал сдавать. Петр Иванович, а вы астрономов видали? Видал, отвечал он. Правда, от них все небо видно. Наставник кивает головой. А месяц тоже видно. Месяц совсем видно, как следует. Вот как остров отсюда показывает рукой в окно из нашего чердака. А что на нем видно, Петр Иванович? Горы, долины разные, со вздохом отвечает бывший студент. Неужто и долины, восклицает махруша. И долины. Так можешь И коровы там ходят, уже восхищенно вопрошает Махруша. Нет, с глубоким выдохом и из безнадежностью в голосе отрезает Петр Иванович. Коровы и люди передохли. захлопывает книгу. Нервно зевает, потом в глазах его появляется хитреца и вкрадчивость в голосе. Ребятки, нет ли у кого из вас гривенника? Нам делается неловко» гривенник, конечно, мы бы кое-как набрали. Но запрещено нам Петру Ивановичу такие услуги делать. И жаль его, что он мучается, И боязно за него, как бы не напился. И чтобы развлечь его, замять разговор, спросил кто-то: "А царя видали, Петр Иванович?" "Видал". Огромный страсть, уже закрывая глаза, мычит студент, клонит голову на грудь и засыпает. Чмокает во сне губами и храпит. Несколько раз удирал и спивался наш наставник. Однажды его привел в Аркадский в странном для нас пиджаке с двумя хвостами сзади и в клетчатых брюках, обутого в опорке на босу ногу. Последний раз сам Федор Емельянович привез бывшего студента в одном нижнем белье, прикрытым извощии попоной. После этого Петр Иванович исчез совсем, и даже подобного ему трупа не было нигде обнаружено полицией. Пришлось нам самим посменно дочитывать прекрасную повесть Льва Толстого. Чтения продолжались и дальше, и называли мы их поминками по Петре Ивановичу, парами спирта с земли Вознесенного. Мол, не зла, но смешливо над немощами и болезнями.